четыреста семь е с т е август д е в я т н а д ц а т давление становится невыносимым многие организмы уже перегорают смерть снимает обильную ж а т в у ощущение этой пространственной тягости приписывают чему угодно но только не ее действительной причине а причина вся в том что н е у р а в н о в е с и е планеты р о ж д е н о духом человечества его коллективной мощью направленной не на с о з и д а н и е на на разрушение. И подобно тому, как физическое тело человека теряет равновесие и заболевает вследствие нарушения законов природы, точно также заболевает и земля, на которой он живет, и которая чутко реагирует на нарушение человеческих законов гармонии и согласованности. Если люди отвращаются от Вышего, с они обращаются к н и з ш е м у Если отвращаются от Света, обращаются во т ь м у Ночь м р а разрушительная и дисгармонична. Болезни, бедствия, войны, наводнения, засух, ураганы, землетрясения – есть следствие воздействия дисгармоничных и разрушительных энергий человечества на природу. Даже цветы вянут и погибают от влияния на них вредоносной темной ауры человека и болеют животные. Но какова же коллективная мощь всех людей в целом, если она устремлена на разрушение, вражду, самоистребление и лишена доброй, строительной согласованности?